Бессильно склонясь, и все бледнее, судорожно мяла в руках складки своего платья. Погруженная в раздумье, не передаваемая никакими словами, она глубоко вздохнула. Я понимаю, что со мной? Я умираю. Гуинплен в ужасе вскочил. Урсус подхватил Дэю. Умираешь?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 Ты, значит, не представляешь себе, что будет со мною после твоей смерти. Если бы ты знала, как ты мне нужна, ты бы поняла, что это невозможно, Дэя. Ведь кроме тебя у меня никого нет. Со мной случилось нечто необычайное. Представь себе, я пережил за несколько часов целую жизнь. Я убедился в том, что на свете нет ровно ничего. Существуешь только ты. Ты одна. Если не будет тебя, мир потеряет всякий смысл.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 Не повергай меня в отчаянии, Дея, Ведь я не сделал тебе ничего дурного. Слава эти он не выговорил, а прорыдал. В них чувствовалось и скорбь, и возмущение. Из груди Гуинплена вырывались жалобные стоны, Которые привлекли бы голубку, И дикие вопли, способные устрашить льва. Голосом все менее и менее внятным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 Я ухожу. Ты не забудешь зеленый ящик, правда? И свою бедную слепую Дэю. Ты будешь вспоминать мою песенку. Не забывай звук моего голоса. Не забывай, как я говорила, люблю тебя. Я буду возвращаться по ночам и повторять тебе это, когда ты будешь спать. Мы снова встретились. Но радость была слишком велика. Это не могло продолжаться. Я ухожу первое, это решено. Я очень люблю моего отца Урсуса и нашего брата Гому. Вы все добрые. Как здесь тушно. Распахните окно. Мой Гуинплен. Я не говорила тебе этого, но однажды я приревновала тебя к женщине, которая приезжала к нам. Ты даже не знаешь, о ком я говорю, не правда ли? Укройте мне плечи, мне холодно. А где Фиби и Винас? В конце концов, начинаешь любить всех. Нам приятны люди, которые видели нас счастливыми. Чувствуешь к ним благодарность за то, что они были свидетелями нашей радости. Почему все это миновало? Я не совсем понимаю, что произошло за последние два дня. Теперь я умираю. Оставьте на мне это платье. Когда я надевала его, я так и думала, что оно будет моим саваном. Пусть меня похоронят в нем. На нем поцелуи гуинплена. Как бы мне хотелось жить... Как нам чудесно жилось в нашем воске, Мы пели, я слышала рукоплескание, как это было хорошо никогда не разлучаться. Мне казалось, что мы живем, окутанные облаком. Я отдавала себе отчет во всем, отличала один день от другого. Несмотря на свою слепоту, я знала, когда наступает утро, потому что слышала голос Гуинплена, и знала, когда наступает ночь, потому что видела Гуинплена во сне. Я чувствовала, что меня окружает нежное, теплое облако. Это была его душа. Мы так долго любили друг друга. Теперь конец. Не будет больше песен. Увы. Неужели жизнь кончилась? Ты будешь помнить обо мне, мой любимый? Голос ее постепенно слабел. Жизнь явно ее покидала. Ей уже не хватало дыхания. Она судорожно сжимала пальцы. Знак приближения последней минуты. Предсмертное хрипение девушки переходило в лепет ангела. Она шептала, — Вы будете вспоминать обо мне, не правда ли? Грустно умирать, зная, что никто не вспомнит о тебе. Иногда я бывала злая. Простите меня, прошу вас. Я уверена, будь на то воля Божья, мы были бы очень счастливы. Нам ведь так немного нужно, мой гуинплен. Мы зарабатывали бы себе на жизнь и поселились бы вместе в чужих краях. Но Господь не захотел этого. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему я умираю. Я ведь не жаловалась на свою слепоту. Я никого не обижала. Каким счастьем было бы для меня навеки остаться слепой, никогда с тобой не разлучаясь. Как горько расставаться. Она прерывисто дышала, ее слова угасали одно за другим, точно огоньки, задуваемые ветром. Ее почти не было слышно. — Квинплен шептала она. — Ты будешь помнить обо мне? Правда? Мне это будет нужно, когда я умру. — Удержите меня! — вдруг вскрикнула она и, помолчав, зашептала. Приходи ко мне как можно скорее. Даже у Бога я буду несчастной без тебя. Не оставляй меня слишком долго одну, мой милый Гуинплен. Рай был здесь, на земле. Там наверху только небо. Я задыхаюсь. Мой любимый, мой любимый, мой любимый. — Жальса крикнул Гуинплен. «Прощай — Прощай! — прошептала она. «Жальца!» — повторил Гуинплен и прильнул губами к прекрасным холодеющим рукам Дэй. Наступила минута, когда она, казалось, перестала дышать. Вдруг она приподнялась на локтях, глаза ее вспыхнули, и на лице появилась неизъяснимая улыбка. Ее голос обрел неожиданную звонкость. — Свет! — воскликнула она. — Я вижу! Упав навзничь, она вытянулась и застыла на тюфике. — Умерла, — сказал Урсус. Бледный старик, словно придавленный тяжестью отчаяния, припал лысой головой к ногам Деи, и, рыдая, зарылся лицом в складке ее одежды. Он лишился сознания. Гуинплен был страшен. Он вскочил на ноги, поднял голову и вперил взор в растелавшееся над ним бескрайнее черное небо. Потом, никому невидимый, разве только некоему незримому существу, присутствовавшему в этом мраке, он воздел руки и сказал: "Иду". Он направился к борту шхуны, точно притягиваемый каким-то видением. В нескольких шагах от него расстилалась бездна. Он шел медленно, не глядя под ноги. Лицо его было озарено улыбкой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 Река по-прежнему катила свои волны. Немного спустя шхуна вышла в океан. Когда Урсус очнулся, Гуинплена уже не было. Он увидал только гома, стоявшего на краю палубы. Волк глядел на море и жалобно выл в темноте. Конец книги. Март 1993 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Светлана Раскатова.